Глава третья Тьма. Какие же блондинки капризные. То ей юбка мала. Хорошо. Распорола пояс. Подвязала лоскутом. Вручила. То тунику окровавленную поменять вздумалась. Не вопрос. От души подарила простынь. Нежный бежевый шелк отлично сочетается с ярко-красной юбкой. Опять не угодила. Меньше часа в теле девушки и уже заколдованный меня взбесил а на сборы, между прочим, осталось меньше минуты. Я парня так-то не звала, сам решил пойти послушать, о чем будет вещать декан. А мог бы остаться в комнате, Критос составил бы компанию и ему, если вдруг заколдованный пожелает порыдать. Рано, кстати, затянулась, будто ее и не было. Интересно, это еще один эффект от заклинания. Тогда вообще не понимаю, в чем смысл злобных взглядов в мою сторону. Да от меня вообще сплошная польза». И вылечила, и одела. Топот на лестнице подсказал, что времени осталось как раз только, чтобы пнуть с досадой доску, валяющуюся на дороге, и выйти. А расческу донесся мне в спину возмущенный голос. Я только глаза закатила, вздохнув. Пальцами расчешишься по дороге. Пока мы вливались в плавный поток, то наслушались, конечно, разных комментариев. Я по поводу безнадежно устаревшего платья, которое хотя бы было в пору, заколдованному тоже досталось. Хотя после попытки пройтись по его внешности с критикой сокурсницам хватило одного рыка, чтобы отстать. Бешеная какая-то. Обиженно пожаловалась Тамира подружки, спешащей рядом. «Я всего лишь сказала, что она похожа на мужика, и предложила научить изящной походке. Знаешь, куда она меня послала?» Подружка знала, как и все студентки. Голос заколдованный не снижал. «Похоже, принципиально». «Местрес Эльза», — раздался возмущенный вопль мадам Тарю, присоединившейся к группе, чтобы следить за порядком. «Не смейте учить девушек ругательством». «Естественно». Но кто же еще тот самый невоспитанный, кроме дочери-предателей?» И ругнуться некому. Заколдованный, незаметно оказавшийся рядом, подхватил меня под локоть. «Ну прямо лучшие подружки!» — ухмыльнулся он. Вообще, на удивление, быстро пришел в себя. И даже руки у него почти не дергались проверять, точно ли он все еще девчонка. Выдирать руку из жесткого захвата было бесполезно, проверено. «Будешь рядом, пока не снимешь проклятие!» Предупредил парень, сдувая локон с лица, чтобы не вздумал бежать, а то, смотрю, репутация у тебя здесь не очень. «Можно подумать, тебе везде рады», — фыркнула я, «так рады, что пырнули и под кровать мне засунули». Заколдованное оскалился. Беззвучно, но страшно. «Может, все-таки оборотень, а то, то, что пушистость не повышена, так можно списать на заклинание смены личины». Большой зал наполнился потоками студентов. Парень рядом со мной широко, открытыми глазами смотрел так, будто никогда не видел такое количество ведьм, колдунов и оборотней в одном помещении. Людей было немного. По большей части дети богатых родителей. Они стояли отдельно на высоком балконе. Меня за локоть отвлакли в угол чтобы со спины никто не подкрался и не влупил кинжалом или заклинанием. Новенький быстро учился и от Академии колоносцев не ждал ничего хорошего. Директор Тарис в окружении педагогического состава сел на свое место. Чтобы его увидеть, приходилось задирать голову так, что шея начинала ломить от напряжения. «Я давно уже не напрягалась». Тем более, что не фанатела от волосатых директорских коленок, которые бросались в глаза первыми. А он вообще в курсе, что когда сидит, то у него юбка задирается. Потрясенный шепот заколдованного слышала только я, настолько близко он наклонился, чтобы поговорить. «Это укороченная мантия, новинка от маг-дизайнеров», — возмутилась я хотя над этой новинкой сама фыркала неделю. В паука, естественно, чтобы никто не слышал, так как модельер, похоже, поставила везде прослушку с автопроклятием, и на любую критику новинки следовала немедленная кара, видя рвущейся в самый неподходящий момент одежды. Полку Критосу, как идейному нудисту, было плевать на проклятие, и он увлеченно освистывал любого преподавателя в женской башне, который приходил в мантии. Мода на укороченные преподавательские мантии никак не проходила. С ней пришлось просто смириться. Студентам, так как профессоров Академии колоносцев, похоже, все устраивало. Главным маг-дизайнером была дочка правителя, которая терпеть не могла, когда ее идеи не нравились кому-либо. Поюрзав на кресле, директор сверился со списком новостей и, немного откашлившись, начал говорить о зимнем саде, где кто-то посадил растение мухожорка, которое после некоторых магических манипуляций с упоением воняло огневым мясом так, что возле него можно было упасть в оморок, и заманивание упокоенных в липкие объятия уже троих вытащили и оформили надлежащим образом. Но! оно еще и поют стихами хмуро сказал тарис не затыкаются днем и ночью а у нас проверка на следующей неделе дворцовая а чем плохо не понял студент который судя по довольному лицу был непосредственным создателем мухажорки плохо то что оно выучило неприличные стихи на правителя рыкнул директор поправляя мантию и похоже некоторое сочинило само Талантливая, но очень некультурная. Ваш проект. Вот берите его и воспитывайте. Срок три дня. Можете вместе выучить гимн Арилии. Нас собрали по поводу мухажурки? Вряд ли. Еще по поводу проверки. «В жилые башни доставят новую мебель, ковры и вазы. Пользуйтесь аккуратно!» Оживленный общий вздох заставил пошевелиться волоски на голенях директора. Он зябко прикрылся, как мог мантией. «Так как сразу после отъезда инспекторов вернете все обратно на склад!» Невозмутимо продолжил Тарис. «И чтобы ни одного пятнышка!» Разочарованный гул поднял небольшую бурю в общем зале, которая быстро умокла от руны молчания, небрежно наложенной директором. И еще. «Наш мудрый правитель Сиртронис по своему великодушию решил объявить перемирие с погаными кровопийцами. Э, собственно, с этого самого момента мы их называем партнерами. И в качестве жеста доброй воли к нам в Академию правитель истинрожденных прислал своего сына Игоря. Очень просят встретить самым лучшим образом». Руна молчание не до конца рассеялась, но меня еще и держали сзади крепкие, хоть и девичьи руки. Вниманию встречающих повысил голос директора, так как желающих, как он и сказал, встретить самым лучшим образом принца Игоря оказалось очень много. Ну и проводить его хотелось, как полагается, в последний путь с осиновым колом в груди лучшим из имеющихся. И их, в отличие от меня, никто не держал, потому в дверях возник плотный затор, молчаливый из-за заклинания, но очень агрессивный. Директор устало вздохнув, наложил еще одну руну, обездвижив всех активно двигающихся присутствующих. Заколдованный, впрочем, меня и так прочно зафиксировал в углу, и эффект обездвиживающей руны я даже не почувствовала. Зато были и плюсы. Пропало действие руны молчания, хотя директора предпочли слушать, не перебивая. Принца Игоря ждали сегодня днем, открыв стандартный двусторонний портал. Не знаю, что пошло не так, но с нашей стороны мы его не дождались. При этом из дворца крова партнеров активно интересуются его самочувствием пришлось сказать что мальчик добрался хорошо покушал из шейки отборной крысы уже сходил на лекцию и утомился от интенсивности нашего лучшего образования спит а был ли мальчик? Заметил лениво заместитель директора, профессор Катер «Может, они не принца прислали, а муху какую-нибудь в портал запихнули, и теперь с нас требуют то, чего нет. А сам Игорь хорошо кушает и спит у себя в гробике, во дворце у папы». «Студенты!» — величественный голос директора, усиленный магически, гулко разнесся под сводами. «И преподаватели, кстати!» «Принца найти!» «Коль я с собой брать?» — с надеждой уточнил Ростик. Немного зеленый после воздействия ядовитого тумана загробного перевертыша, но уже вполне уверенно стоящий на ногах. Директор проигнорировал и вопрос, и предложенный кол. «Комиссия будет из двух дворцов», – мрачно сказал он. «Подписание мирного договора у нас же. Наши партнеры лично желают убедиться, что молодежь готова к переменам и миру. Колье метание из обучающей программы убираем. Принца не убиваем». «Наоборот, ищем. Если нужно, лечим и вводим на лекции. Кормить. В нашем подвале полно крыс. Пусть наслаждается». «Если он сожрет пауков в нашей башне, лично его поцелую», – мрачно пообещала леди Вирт. Нас заколдованным передернуло одновременно. Я его понимала. Критос не просто паук. Отдавать его на пожирание вампиру – Я была не готова, не вина Восьмипалого, что кое-кто не договорился с мохнатыми питомцами башни и периодически просыпался обмотанной паутиной. «Вот угрожать принцу поцелуями леди Вир точно не следует», — предупредил Тарис. «Пожалуются папеньки, что его развращают. Мигом окажемся в крайне неловком политическом скандале». А леди мрачно провела пальцами по лезвию топорика, извлекая стальной звенящий звук. «Не пожалуется», — спокойно сказала она, — «а пауков таки сожрет». «Деликатес от всего сердца, так сказать, предложим. Пусть сосет, не жалко». «Вампиры же еще могут превращаться в летучих мышей», — оживленно сказала Ларина. «Так это он нам и мух переловит. Надоели. От заклинаний только мутируют и выражаются неприлично, когда пытаешься их тапком прихлопнуть». «А еще у нас не у целое кладбище собралось», – задумчиво продолжил профессор Кадр. Истиннорожденного точно послушаются и самозакопаются. Нам останется только гонорар с крестьян собрать». Полезного принца загорелись искать все. Проблем с описанием Игоря не должно было возникнуть. Из библиотеки под возмущенный вой призрака умыкнули целую пачку портретов истиннорожденных. «Мне тоже досталась парочка» поделилась заколдованным, пусть знает партнеров в лицо. Точнее, в серую, сморщенную морду. Остроконечные уши завершали облик мерзкой твари. «Какие же они все-таки гадкие!» С отвращением сказала я. «Поймать бы этого Игоря! Эти истиннорожденные прячутся за своими созданиями ночи, которых, между прочим, делают из наших же граждан. Их склизкие морды только на картинках и можно увидеть!» Заколдованный прекратил хрюкать и мять в пальцах листок с портретом князя Тьмы. По крайней мере, так была подписана нарисованная вампирская харя. Видимо, новенький впервые так близко увидел вампира, хотя бы его изображение. Истерический смех еле подавил. Даже жалко его стало. Приехал учиться убивать вампиров, а тут такая новость. Извольте встречать Зубастого и не обижать, хотя это еще посмотрим. «Готова пожертвовать собой и выйти замуж за этого Игоря», – трагически сказала Ларина во весь голос. «Не буду идти против воли правителя. Если он велел дружить с кровопартнером, значит, так тому и быть. Приглашай всех в свой замок, на свадьбу. Можете посмотреть из окна». «Обязательно об этом сейчас говорить?» Безнадежно поинтересовался директор. «Истина рожденная обладает исключительным слухом. Скорее всего, даже если принц добрался до нас в целости, сейчас дожует крысу и сбежит» до объявления мира. Студенты, от вас зависит благополучие всей Арилии, поэтому ищем вампира и очень аккуратно провожаем на третий этаж академии. Там ему покои выделены. Аккуратно, я сказал, вилы не трогать, колом не тыкать, иначе исключу и прокляну. Студенты и преподаватели синхронно кивнули и уже спокойнее отправились на поиски. Скорее всего, принца отпинают, но не так, чтобы правители возмутились, подвечат до дворцовой проверки. Возможно, превратят временно во что-либо неприятное. Покажут мухажорке, в конце концов, чтобы она про него что-нибудь язвительное сочинила и облизала. Но рисковать долгожданным и хрупким миром никто не хотел. Если для того, чтобы сохранить граждан от участи стать кровососами, нужно улыбнуться принцу, это сделают вместе с неприличным жестом в его сторону. Меня, двинувшуюся за толпой, прихватила за талию не слишком тонкая рука. А ты куда? Тоже замуж за Игоря захотела? Или предложишь ему паука высосать? Хотя, наверное, он лучше выпьет паука, чем ему сожжут мозги. «Я уже определилась с тем, кто этот заколдованный. Студент, конечно. Видимо, поздно прошел посвящение, потому и сила такая рвущаяся, неопределенная. А то, что ножом пырнули, так в нашей академии и не только на это можно нарваться». «Чары скоро развеются», — сказала я, поворачиваясь к ехидно ухмыляющейся блондинке. «Можешь идти в мужскую башню. Вряд ли на тебя сейчас обратят внимание. Занимает комнату наверху. Они заполняются в последнюю очередь. И сейчас есть свободные». Улыбка медленно пропала с лица заколдованного. Странно он радуется, конечно. «Эльза, негромкий голос директора, предназначался только для меня и преподавателя, но заколдованный тоже его услышал. Еще одна маленькая новость». В связи с новой политикой Арилии семейство Октушен снят статус предателей. Правитель признал, что где-то Лукас Октушен не очень-то и заблуждался, хотя и погиб от рук того, кого защищал. крова наши партнеры очень интересуются судьбой его дочери. Думаю, тебе жаловаться не приходится. Правда ведь, мистрис Эльза? Когда прибудет проверка, то увидят счастливого вампирского принца, по уши залитого крысиной кровью, и счастливую невесту их упокойного посланника. Твой опекун, благородный Джеральд, согласился на тебе жениться. Радость пришла, откуда не ждали. Когда я услышала новость про наших новых лучших друзей, то очень хотела узнать, за что тогда моих родителей называли предателями, когда сейчас сам правитель подтвердил, мир между Арилией и Араней необходим. «Но при чем тут Джеральд? Мне же послышалось, да?» потерянно говорила я, когда заколдованно тащил меня из общего зала на выход. «Нет, мирный договор может быть подписан, но это еще под вопросом». Большим таким вопросом, хмуро отвечал мне недопарень, пинком отправляя желающего поправить ему юбку студента в угол двора. Эй, мы идем искать вампереныши на чердаке, пересматриваем всех летучих мышей в башне, давно водку Ростик, притормаживая рядом. Зубастый партнер непременно попробует кого-нибудь сожрать. Тут мы его по башке и стукнем. Нежно. Потом директору сдадим. Скажем, что принц Игорь, обожравшись, летать разучился и в стенку добровольно сам влупился. «Эльза, тебя с этой блондинкой назначили приманкой. Девки, переодевайтесь в пенюары. Будете ходить по чердаку, заманивать принца. Как раз новенькой экскурсию устроим по академии. Вот ей повезло. Могу дать пенюар». Хмуро сказала я. «Тебе ходи и заманивай, хоть всю ночь. Изумрудный пойдет как раз под цвет лица». Ростик позеленел еще больше. Я невольно проследила за эффектом, заинтересованным взглядом. Эх, жаль, у меня отобрали звереныши для опытов. Такая шикарная дипломная работа получилась бы отдельной главой за огромный перевертыш для окрашивания ваших недругов. Личная польза зеленого яда. «Ну и ладно». Ларина и другие, нормальные девушки, не отказали. Оскорбленно сказал он, скоро выйдут и будем начинать охоту на вампира. Жалко, что колья запретили, с ними как-то попривычнее было. Мы проводили его отстраненными взглядами, когда Ростик, развернувшись, пошел в сторону главного здания Академии. Чердак там был большой, напичканный магическими древними артефактами, и решили, что портал мог зашвырнуть принца именно на него. А раньше по вечерам тут было так оживленно, только когда была атака у мертвей. Точно так же все бегали и орали. Факелы зажечь, правда, сейчас постеснялись. И виллы не достали, чтобы не смущать партнера, которого активно разыскивали везде по Академии. «Нет, про Джеральда мне точно послышалось. С облегчением сказала я, забывая и про зеленого Ростика, и про заколдованного, молча идущего за мной». Дробный топот заставил меня резко остановиться и поднять голову. Древняя башня общежития сотрясалась изнутри, будто вот-вот разорвется на части. Девчули вышли на тропу войны с вампиром. Ловить истинно рожденного – это вам не у по кустам гонять. Тут нужно более тонкое оружие, чем колье. Конечно, этот Игорь, судя по портрету, был серым мерзким уродом с игольчатыми зубами. Но титул «Принц», да еще одобряемый правительством, убирал большинство недостатков. «А что за новое оружие?» – пробормотал заколдованный, который таскался за мной, как приклеенный. «Что за вонь? Какая-то новая разработка против вампиров?» «Похоже на то», — согласилась я. Демоническая амбре из десятка ароматических масел и эссенций не каждый может выдержать. А истинно рожденные, как тебе известно, не могут устоять перед девушкой, особенно если она подушилась соблазнительным ароматом и надела прозрачный пенюар». Да это же классика ловли истинных, тебе потом на лекции расскажут. Возможно, даже продемонстрируют этого Игоря, если в живых останется, конечно, после атаки приманок. Заколдованный чем-то подавился, наверное, представил себя в роли приманки. Не буду его пока разочаровывать, что данный способ охоты безнадежно устарел. Истинно рожденных никто не видел лет 200, когда закрыли границы. И боролись только с их созданиями, на которых пенюары и духи не действовали от слова совсем. Исключительно колья и формула из учебника «Октушин». «Я запишу, чтобы не забыть», — сдавленным голосом сказал он, пропуская вперед шеренгу суровых дев в полупрозрачных пенюарах. Надо было лучше заколдовывать свои сундуки. Парочка подарков Джеральда была коварно стащена теми, у кого не было таких заботливых опекунов. Ларина, одетая в мой белоснежный халат с длинными струящимися рукавами, повернулась к колонии. Помните, что принц мой под ногами не путаться, скромно стоять в стороне и следить, как он меня обольщает. А если он всех обольстит, возмутилась ее заклятая подруга. Что Ларина научилась делать мастерски, это залепляющую руну, от которой увернуться было сложно. Вот и возмутившись, залепила волосы грязью из ближайшей лужи. Остальные нами поняли и шли молча. Ссориться с дочерью влиятельных аристократов никто не хотел. Двести лет нам внушали, что вампиры враги. Задумчиво проговорила я, провожая девушек взглядом. За какие-то полчаса все поменялось. Как и говорили Октушин, не в наших интересах враждовать. «А, ты же Октушин осенила заколдованного. «Это семья, семья...» «Да, тех самых, кто искал пути примирения с вампирами», ответила я, криво улыбнувшись. «Тех самых, кто пытался открыть границу». И моих родителей при этой попытке превратили в создание ночи те, кого они изучали, за что их и убили стражники, когда они вернулись иными. Студенты отдельно мне благодарны за учебники, которые написали мои родители. Руны и заклинания, видишь ли, с первого раза не запоминаются, а этого Игоря я еще найду. Поблагодарю за родителей. Главное, чтобы успеть до других желающих. Ни одна я осталась сиротой по его вине. Да и неупокоенные никуда не денутся. Назови их хоть трижды партнерами. Тьма. Наконец-то заткнулся, и можно было спокойно дойти до своей комнаты. Вежливо хлопнула дверью перед носом заколдованного, чтобы не лез в мое личное пространство. Но ничего у меня не получилось, так как сапоги с тяжелым металлическим носком остались на его заколдованных ногах. И он даже не почувствовал, когда с грохотом пыталась закрыть дверь. Просто заблокировал, сухмылочкой подставив обувь. «Подруга, от души рекомендую присоединиться к пижанной вечеринке у Ларины», раздраженно посоветовала я. «Там по-любому мальчишки потянутся и не с пустыми руками, когда еще будет шанс погудеть при полном одобрении директора. Ты там вообще за свою сойдешь». Главное, не соблазнись вампиром. Истиннорожденные говорят, от блондинок с ума сходят. Всем своим протухшим сердцем влюбляются. «А ты бы не хотела стать бессмертной и вечно прекрасной?» Спросил заколдованный кривя губы, «И без особого усилия отодвигая меня в сторону, чтобы пройти в комнату. Вдруг принц Игорь за тобой бы начал гоняться по чердаку, роняя слюни и предлагая корону, замок и протухшее сердце?» Меня невольно передернуло, хотя я подошла к гобелену на стене, откинула его в сторону. Джеральд месяц назад вместе с белоснежным халатиком зачем-то прислал свой портрет. Я ему нашла применение, естественно. Оживляющие руны очень правдоподобно вдохнули искру жизни в портрет, который теперь смотрел, как Джеральд хрипел. Как Джеральд, кстати, отличная мишень для дротиков. «У тебя иллюстрация осталась?» «Ну, кровососа», — отстраненно сказала я, протянув руку. «Только не рвать», — предупредил заколдованный. «Я портретик папе покажу. Он такого точно еще не видел». «Прекрасный, говоришь», — пробормотала я, прикрепляя серую страхолюдину рядом с жирным уродом. «Так, где там Критос шляется?» «Даже продать невкого». Присев возле потухшего камина, задумчиво пошевелила углекочергой. Заколдованный, расположившись у пустой стены, прикрыл глаза. Ему, конечно, досталось сегодня. Мое прибытие в Академию было не таким бурным. «Не хочешь рассказать, как оказался под моей кроватью?» — спросила я, прислушиваясь к шуму. И присматриваясь к основному зданию, которое было напротив моего окна. Вампиры искали, не жалея пенюаров и крыс. У охотников была клетка с испуганным грызуном, и каждый подозрительной темной нише последовательно предъявляли сначала деву в шелке, потом крысу в клетке. Данный план был громко озвучен, причем не единожды, сначала директором, затем передом студентом-охотником. Я не понимаю, зачем было говорить об исключительном слухе истиннорожденных и озвучивать план по его поимке ему же. Если действительно прибыл и захотел спрятаться то вряд ли выползет на громко предложенные приманки ну или как вариант может он умственно отсталый тогда план точно сработает.